Глава сорок восьмая Проснувшись в воскресенье, спустя несколько дней напряженной работы над расследованием, Тристан почувствовал себя странно, так как Кейт еще отсутствовала. Она позвонила и сказала, что должна отвезти Джейка, На встречу с Питером Конвоем. Они говорили по телефону совсем недолго, и Кейт, естественно, не была сосредоточена на их беседе. Несмотря на все, что Генри Ко сказал им на месте убийства Теда Клафа, Тристан все еще чувствовал тревогу. Он не хотел отказываться от дела о пропавшей Магдалене. Все воскресенье и понедельник он провел в интернете, просматривая веб-сайт по регистрации земли, изучая здания на территории поместья Черные пески. Там расположены несколько коммерческих помещений, магазинов и офисов с большим количеством квартиросъемщиков, каким был и ТЭД, арендующих часть недвижимости в поместье. Еще на территории поместья находятся три больших дома, в двух из них жили Томас и Сильвия, а третий был зданием заброшенного ночного клуба «Хэдли Хаус». Будучи еще подростком, Тристан пару раз захаживал в этот клуб. Ему вспомнилось, что клуб изнутри напоминал огромный танцевальный зал, обширное пространство с баром, гардеробной, туалетами и еще с чем-то, чего он не запомнил. Он попытался найти планы или чертежи в интернете, но безуспешно. В понедельник днем уже почти стемнело, а Тристан работал за столом в своей спальне, когда вдруг услышал внизу скрип половицы. «Эй, кто там?» — поинтересовался он. Ответа не последовало. Раздался еще скрип, и он снова услышал шаги. Парень поднялся и схватил пустую бутылку из-под шампанского, оставшуюся после празднования его восемнадцатилетия, которую теперь использовал в качестве дверной подпорки. Взявшись за бутылку, как за бейсбольную биту, он вышел на лестничную площадку. Он проверил ванную и спальню его сестры, но в них никого не было. Снизу вновь раздался скрип и какой-то шорох. Образ мертвого Теда Клафа. неожиданно всплыл в памятью юноши. Он видел в тот день его помятое отпадение тела внизу у лестницы со сломанной шеей. Со стороны все указывало на насильственную смерть, и после такого зрелища Тристан не мог спать несколько ночей подряд. Юноша схватил бутылку шампанского и спустился по лестнице. Дверь в гостиную была приоткрыта, и он мог слышать доносившиеся оттуда скрипы и шорохи. Он распахнул дверь, и вошел в комнату с высоко поднятой над головой бутылкой шампанского. «Господи, Тристан!» От неожиданности воскликнула Сара, схватившись за сердце и уронив из рук блокнот с ручкой. Она сидела на корточках рядом с открытой коробкой винных бутылок, стоящих у кухонной двери. «Я уж подумал, что к нам в дом вторгся преступник», с облегчением ответил Тристан. Его сердце колотилось в груди, и ему пришлось поставить бутылку на обеденный стол. Тристан размял большой палец на ноге в том месте, где ушибся им об дверь. «Ты разве меня не слышала? Я был наверху. Я крикнул, эй, кто там? Но ты не ответила. Если бы ты что-то сказал мне с верхнего этажа, я бы услышала», — ответила девушка. «Что ты тут делаешь, Сара? В каком смысле что? Я вообще-то здесь живу. Ты говорила, что до вашей с свадьбы свадьбы ты будешь жить у него. Могла хотя бы предупредить меня, что вернешься». «Я уже дважды возвращалась сюда за чистой одеждой. К тому же я думала, что ты будешь на работе в это время суток», — сказала она. «У нас в университете сейчас неделя без лекций и практических занятий. Иными словами, весенние каникулы». «О, понятно». Девушка подняла блокнот. Тристан увидел, что она записала длинный список цифр. «Что это?» — спросил он Сару. «Мне позвонили из места проведения свадьбы». «И сказали, что собираются взимать с нас плату за обслуживание на свадебном банкете. Фунт за каждую бутылку шампанского тоже входит в эту стоимость», — ответила Сара, указав на стопку ящиков. Плохие дела. Можешь помочь мне вытащить всю эту кучу коробок? Не могу вспомнить, сколько бутылок находится в каждой. Шесть или восемь. Там на обратной стороне должно быть указано». Тристан подошел к груди ящиков, стоявших возле кухонной двери, и осторожно отодвинул их от стены. — Восемь, — подсчитал Тристан. — Восемь умножить на шестнадцать будет сто двадцать восемь бутылок. Черт возьми! Это же обойдется в сто двадцать восемь фунтов только за белое вино! — произнесла Сара. Расценки за эту свадьбу уже выходят из-под контроля. Донна Луиза поправилась на два размера с тех пор, как ее поставили обслуживать стол с мясными нарезками в пивоварне Брюерс Брюерсфейр. — И мне приходится. Раскошелиться на дополнительную примерку платьев. Как же мне осточертела вся эта свадебная волокита?» Сара отложила блокнот в сторону и потерла уставшие глаза. Несмотря на все происходящее, Тристану стало жаль её. «Будешь пиво?» «Да, спасибо. Не откажусь», — ответила Сара. Он отправился на кухню за двумя бутылками холодного пива и протянул ей одну. Сара сделала большой глоток. «Благодарю». «Пиво что надо», — сказала она, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Твое здоровье!» «Нет ничего лучше охлажденного пива». Они чокнулись и снова сделали пару глотков. Наступила неловкая тишина, за окном пошел дождь, и Тристан слышал, как он стучит по водосточным трубам. Сара поставила бутылку на стол. «Тристан, я думаю, нам следует разобраться с одной весьма очевидной темой, которую мы с тобой мало затрагивали в разговоре. — сказала она. — А мне казалось, ты не хочешь говорить о располневшей Доне Луизе, ее платье подружки-невесты. Игра слов. В данном контексте Сара ранее произнесла фразу, которую дословно можно перевести как «Говорить о слоне в комнате». Идиома. Простая истина, что-либо, о чем всем известно, но на что не обращают внимания и не обсуждают. На что Тристан ответил буквально и в шуточной форме. Сара тут же разразилась звонким смехом, все ее лицо просияло, и она выглядела совершенно иначе, счастливой и беззаботной. Тристану было приятно наблюдать за ее смеющимся лицом, такое нечасто можно было увидеть. «Не смешно вообще-то», — ответила девушка, невольно рассмеявшись во второй раз. «Я говорю о тебе. И о твоем признании в том, что ты гей. Извини, если моя реакция тогда была резкой, но ты реагируешь не лучше моего». Ты не можешь ожидать от меня, что мы продолжим общаться, как ни в чем не бывало. — Почему нет? — задал вопрос Тристан. — Мне пока сложно с этим свыкнуться. — Да, я знаю. Ты что-то услышала тогда. Я единственный, кому придется с этим жить до конца моих дней. Сара вздохнула и отпила пиво. Звонили из полиции и сказали, что ты давал показания. Ты рассказал им, что мы с Гэри не знали о твоей вылазке той ночью. Спасибо. «Не благодари. Почему Гэри не приехал с тобой сегодня? Вы ведь с ним не разлей вода?» да? — поинтересовался Тристан. Последовала неловкая пауза. Он собирался поехать, но нервничал, так как никогда раньше не общался близко с геем. «Что ты имеешь в виду?» «Он никогда не общался с геем. Что он еще не встречал до этого в своем окружении открытого гея, Тристан?» «Да, я гей». и мы с Гэри знакомы вот уже целый год. Мы ездили с вами втроем во Францию четыре раза, чтобы привезти все эти ящики с вином для вашей свадьбы. И после этого он говорит, что в его окружении нет геев? Конечно, вы друг друга знаете и хорошо общаетесь, Тристан. Просто он еще не в курсе, что ты гей. Но ведь вот он, я, Сара. Ничего же во мне не поменялось после моего признания. Да знаю я. «Просто, как я уже сказала, для нас это пока в новинку», — ответила Сара. Последовала еще одна неловкая пауза. «Та девушка Магдалена. Она все еще считается пропавшей без вести?» — спросила вдруг Сара. «Полиция считает, что она съехала с дороги на скутере, упала в одну из точных канав в районе трассы а 1328 и ее выбросила в море. Но у нас, Кейт, совсем иная версия тех событий». Тристану не хотелось упоминать о том, что полиция обнаружила тело Теда Клафа. Сара только зря перенервничает, и тогда будет срывать гнев на других. Он уже заметил, как девушка поджала губы при одном лишь упоминании Кейт. Тристан допил пива. Просто невозможно было обсуждать с Сарой что-либо, касающееся его жизни, и при этом не испытывать чувства неловкости. Тебе помочь перевести эти коробки с выпивкой? Спросил Тристан, меняя тему разговора. Спасибо, но я уже уладила этот вопрос. Сам мой друг Гэри вызвался помочь. Он водитель компании Гарри Стот, занимающийся грузоперевозками. Он окажет мне этим дружескую услугу, для него это будет что-то вроде подработки. Он оставит немного места в одном из грузовиков и заберет эти коробки в воскресенье, когда будет проезжать мимо твоего дома. Звучит как эксплуатация дешевой рабочей силы. «Не так ли? Я не могу себе позволить нанять большой фургон. А грузовики Гарри Стот постоянно проезжают Эждин по дороге в Эксетер. По воскресеньям у них самый загруженный график», — сказала Сара. Тристан поставил пиво, и внезапно в голове у него начал крутиться ряд вопросов. «Грузовики фермы Гарри Стот? Откуда они держат путь до Эксетера?» «Дома их маршрут...» Проходит через автостраду из Портсмута и Борнмута. К тому же они проезжают Эжден на пути в Эксетер. Само придется быстро заскочить к нам за ящиками и при этом не попасться, так как у грузовых машин этой фирмы есть GPS-навигаторы, и маршрут машин отслеживается с точностью до каждой мили. Так значит, они используют трассу А-1328 в качестве основного маршрута до Эксетера? Спросил Тристан. А-1328? Дорожное шоссе, проходящее от Эждино, а также идущее мимо водохранилища на территории поместья Черные Пески и ночного клуба Хэдли Хаус до Эксетера, подробно разъяснил Тристан, теряя терпение. Так и есть. Сама говорит, что грузовики фирмы Гарри Стот направляются туда ежечасно по воскресеньям, поэтому в грузовых отсеках должно остаться место для наших ящиков с выпивкой. Можешь дать мне номер Сама? У него вообще-то есть жена. «Да мне не для того нужен его номер, Сара!» — огрызнулся Тристан, сетуя на глупость девушки еще больше. «Я хочу спросить у него, проезжал ли он в прошлое воскресенье мимо водохранилища «Черные пески».